Доминирующая внутренняя мать номер один. Основная программа «Ты плохой и недостоин любви». Соотношение субличностей. Внутренний ребёнок — 10%, внутренняя мать — 80%, внутренний взрослый — 10%. Стиль жизни созависимый, хорошая девочка или хороший мальчик. Субличности взрослого человека. Схему типа личности, доминирующая внутренняя мать номер один, вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Жизнь такого человека полностью подчинена голосу внутренней матери, которая твердит, что он должен, обязан и что ему надо. Основная программа, заложенная в таламусе «ты плохой и недостоин любви». Человек очень неуверен в себе, уязвим и зависит от окружающих. Он не знаком с собой, не знает, что ему нравится, чего он хочет, потому что его внутреннего ребенка, а следовательно его личность, индивидуальность, подавили, так и не дав ему полноценно сформироваться. Внутренний взрослый слаб. Ему хватает сил только на то, чтобы справиться с текущими рабочими задачами. Выполняет взятые на себя обязательства, ответственен, умеет подчиняться и достигать поставленных кем-то целей. Опасностей, записанных во внутренней матери, настолько много, что внутренний взрослый быстро ретируется, оставляя человека погруженным в тягостное ощущение внутреннего ребенка. Например, внутреннее несогласие, упрямство, возмущение, сопротивление, которые не находят выход. Человек подчиняется, не пытаясь сопротивляться или открыто высказаться против. Он держит все в себе. Часто его спутники — страх, вина и стыд. Люди такого типа трудолюбивы, исполнительны, удобны и покорны. Они стремятся соответствовать всем требованиям, ожиданиям и надеждам окружающих. Привыкли терпеть, угождать, подстраиваться, чтобы не встречаться с непереносимыми чувствами. Они избегают конфликтов. Они не знают, что такое личные границы, что есть такое слово «нет». Для них невыносимо думать, что кто-то может не так их понять или подумать о них плохо. Образы и паттерны поведения родителей проецируются психикой человека на всех вокруг в надежде, что те, наконец-то, дадут им любовь, которой не было в детстве. Внутренняя мать говорит им «ты недостоин любви», поэтому они компенсируют отсутствие любви теми способами, которыми научили родители. Пытаются ее купить, заслужить, выстрадать, нередко стать спасателем, то есть стать хотя бы нужным. Для этого необходимо найти того, кто нуждается в помощи. Если таковой не нашелся, то сделать его из нормального человека. Так происходит инфантилизация партнера, превращение его в собственного ребенка. Попутно можно помогать родственникам и подругам, друзьям, коллегам, в крайнем случае животным. Поле деятельности всегда большое. В семье женщина такого типа хорошая хозяйка. Мать — опора для партнера. Ее главная цель, чтобы у мужа и детей все было хорошо. Больше ей ничего не нужно. В результате она превращается в домработницу для значимых людей. Она обесценивает себя, свой вклад, свои заслуги и становится тенью мужа, у которого как раз есть и работа, и хобби, и друзья, а у нее только дом. Если в семейной жизни случается кризис, то для нее разрушение пусть иллюзорной, но стабильности и вероятность остаться одной, подобной смерти. Ведь карьера, реализация, заработок прошли мимо. Она всю жизнь посвятила мужу, детям и домашним делам, лишь бы быть хорошей. Она не знает, чего хочет сама. На работе это та самая серая мышка, которая будет тихо и усердно исполнять свои обязанности и параллельно помогать всем вокруг в надежде, что когда-нибудь заметят ее вклад. Пока подождет год, 5 двадцать, и здесь тоже не про реализацию и развитие, а про то, чтобы получить любовь и признание». Мужчины также стараются быть хорошими. Они, в принципе, много стараются. Но живут с ощущением, что ничего в этой жизни не могут. Имеют хорошее образование, иногда даже не одно. Обстоятельства случайным образом всегда складываются не в их пользу. Их карьерные успехи всегда посредственны. Они ратуют за простые радости, так как другие им недоступны. Для них важно, чтобы все были довольны. Это такие добряки, которые отдадут последнюю рубаху. Чаще всего находят себе женщину, которая будет рассказывать, что и как надо делать. А они будут стараться всеми способами заслуживать ее любовь. Сценарий детства созависимого. При таком распределении субличностей родители не закрыли базовые потребности в безопасности и любви. И здесь мы в первую очередь говорим о периоде от рождения до года. Вариант первый. Ребенка оставляли на бабушку, няню, бывало и на папу. Причины могли быть разные — Мама лежала в больнице с осложнениями после родов, ранняя беременность, когда родители сказали ей Рожай, и выходи на учебу, а мы с ребенком поможем. Тяжелая финансовая ситуация или отсутствие отца ребенка, и мама вынуждена вернуться на работу. Тяжело больные и престарелые родители, о которых необходимо заботиться, или же уход необходим другому ребенку. Но нередко случалось и так, что родители просто перепроучали заботу о малыше, пока сами отдыхали, развлекались, как будто ребенка у них и не было. Какова бы ни была причина, для психики малыша стал травматичным факт долгой разлуки с мамой. Психика живет по древним, записанным в наших генах, законам, которым тысячи лет. В них нет искусственного вскармливания, служб социальной защиты и домов малютки. Согласно этим законам, ребенок без матери выжить не может. Если матери нет рядом, значит он брошен. Это триггерит генную память и активирует страх смерти. Так формируется травма брошенности. Вследствие, уже взрослые люди такого типа не выносят одиночества. Быть брошенным близким человеком, подругой, партнером по бизнесу для них равноценно ощущению «я умру». Поэтому они делают все, чтобы близкий человек даже не помыслил о том, чтобы уйти, оставить их. Или, возможен другой вариант — уходят в зависимости, чтобы заглушить этот страх. Из брошенности автоматически вытекает факт неполученной любви. Если мама отсутствовала, то вполне логично, что и любви она не дала. Но бывает и так, что ребенок не получил любви, даже когда мать рядом. Звучит парадоксально, но так бывает. Телом мать была рядом. Руки меняли под гузни, грудь кормила. Правда, в этом случае чаще всего бывают проблемы с молоком. Ноги шагали по улице на прогулке с коляской. И на этом все. Мать была словно биоробот. Отсутствовал контакт глаза в глаза. Она не видела ребенка только объект, за которым нужен конкретный уход. Причем этот уход для нее был обременителен. Она тяготилась заботой о малыше. Она не была готова всю себя отдавать младенцу, бежать на его крик по первому зову, покормить, перепеленать, поносить на ручках. Ее раздражали его капризы и то, что он пытался полностью подчинить ее себе. Не было эмоционального контакта. Она не улыбалась малышу. Не было вербального контакта. Она молчала или говорила с кем угодно, но не с ребенком. Мама была погружена в работу или проводила большую часть времени в соцсетях или застряла в депрессии. Она могла быть поглощена взаимоотношениями с отцом ребенка. Ее жизнь, хлопоты и заботы строились вокруг того, чтобы угодить мужу. Либо он пил, гулял и дебоширил, а она была погружена в переживания за него и себя. Возможно, были другие дети, на которых уходила вся ее энергия. В итоге матери было не до ребенка. Сухой, сытый достаточно. Еще одна классика воспитания — по книге доктора Бенджамина Спока Ребенок проорётся и успокоится». Удобное руководство для оправдания отсутствия контакта с малышом. Разные жизненные ситуации приводят к одному итогу — мама не видит ребенка. Если еще мать во время беременности думала об аборте, то на глубинном уровне, бессознательном ребенка закладываются такие паттерны «Я не нужен», «Я мешаю», «Меня нет». Чтобы заслужить право быть, нужно постараться, стать удобным, не напрягать, радоваться каждой капельке внимания в свою сторону и довольствоваться этим. Травма брошенности также формируется, если ребенка отдали в ясли с 9 месяцев, отправили в детский сад с пятидневкой. Такой несвоевременно ранний опыт неизбежно нес слишком много «надо», «ты должен», «ты обязан» для неокрепшей психики ребенка. Настолько, что малыш не имел возможности узнать, что надо ему самому, что он хочет, что он чувствует. Потому что детский сад, как государственное учреждение, не может обеспечить ребенку индивидуальный подход, закрыть его личные потребности. В детском коллективе все равны. Голос отдельного ребенка не слышен, он не принимается в расчет, его мнение не учитывается. И поэтому все дружно ходят на горшок, все вместе идут гулять, также все ложатся спать, даже если кто-то не хочет. Все вместе садятся кушать, даже если кто-то не голоден или такое не ест. Более того, если малыша отдали в ясли в довербальный период, то есть когда он еще не начал хорошо говорить, то у него не было возможности рассказать ни воспитателю, ни маме о том, что он чувствовал, чего хотел, что переживал в своей детсадовской жизни. Такие непрожитые, и невыраженные чувства остались смутными ощущениями, которые во взрослом возрасте беспокоят человека». Если же посещение детского сада сопровождалось некорректным поведением воспитателей, и ребенок подвергался наказаниям, переживал стыд, вину, оскорбления, то это сформировало психологические травмы. Они не осознаются, но приносят в жизнь человека много дискомфорта, мешая жить счастливо, развиваться и добиваться своих целей. По мере взросления у такого ребенка закрепились паттерны, когда ему не позволяли быть естественным в своих проявлениях, наслаждаться детством, быть озорным и ребячливым. Могло быть много контроля и ограничений, могли предъявляться жесткие и категоричные требования. Мать всегда знала, как должен вести себя ее ребенок. Если он делал шаг в сторону от намеченных ею рамок, то был наказан физически и эмоционально. Обвинение, критика, оскорбления, особо изощренно игнорированием. Либо ты такой, как я хочу, либо тебя нет. Или мать могла вгонять ребенка в рамки, чтобы муж был доволен? А отец добавлял ограничения возможно, даже тумаками. Мать никогда не защищала, не вставала на сторону ребенка, Ни с отцом, ни с соседями, ни с учителями. Для нее важнее было, что они скажут другие. Вариант второй. Противоположная история. Мать была гиперзаботливой и гиперопекающей. Это те самые мамы, которые говорят, «Надень шапку, тебе же холодно. Садись кушать, ты же голоден. Сядь по-другому, я же вижу, что тебе неудобно. Давай лучше сама сделаю, быстрее будет». Даже в пубертатный период мама могла спокойно зайти в ванную, спинку потереть, одеяло ночью подоткнуть. Она думала и решала за двоих. Она пыталась оградить своего ребенка от всех напастей, аргументируя. «Я ведь уже прожила сколько. Я лучше знаю. Защита нужна малышу». Но по мере взросления она лишь ограничивает и калечит. Мать, казалось бы, из самых благих намерений лишила своего ребенка самостоятельности. Такое воспитание в любом случае не дает развиваться ни внутреннему ребенку. Человек не понимает себя, свои ощущения и чувства, не слышит свои потребности и желания ни внутреннему взрослому. Он не умеет отстаивать свои границы и интересы, строить планы и продумывать стратегию по осуществлению желаемого. Кейс первый. Фильм «Принцесса на бабах», 1997 год. Бизнесмен Дмитрий Пупков хотел сменить фамилию на более благозвучную. Ассистент посоветовал подойти к делу серьезным, чтобы конкуренты не смеялись. И для этого не просто пойти в ЗАГС и поменять фамилию, а найти себе невесту и желательно благородных кровей с фамилией дворянской и с солидной родословной. И вот нашлась Нина Шереметьева, потомок графов Шереметьевых. Правда, жизнь дворянки не была похожа на сказку. Она работала на нескольких работах сразу, и по саду мойкой, и официанткой, и уборщицей, и продавщицей газет. Нина тянула всю семью — активистку-коммунистку-мать, безработного мужа и дочь-подростка, далекую от реальной жизни, мечтающую о принце и богатстве. Бизнесмен Пупков старался купить Нину. Дарил дорогие подарки, оказывал знаки внимания, приглашал на бал в дворянском собрании. Но это не сработало. Как не сработало и обаяние Дмитрия, и даже появившиеся у него искренние чувства к Нине. Нина не верила уже ни в любовь, ни в чувства, ни в то, что достойно другой жизни, где можно сказать «хватит», «не могу», «не хочу», где можно подумать о себе, где есть место с собственным желанием, а не только долгу и заботе обо всех, кроме себя. У истории открытый финал, и тем больше в нем правды. Истории Золуша красивы только в начале. Но без внутреннего взрослого и работы над собой и своими установками они не могут стать реальностью и принести счастье. Кейс 2. Фильм «Осенний марафон», 1979 год. Переводчик Андрей Бузыкин проявлял себя как хороший человек, хороший работник, хороший преподаватель. И жена у него была хорошая, и любовница, и лучший друг, им почти все были довольны, но в этом было что-то ненастоящее, искусственное. Хорошие отношения с женой были только на публике или до звонка любовницы. Хорошие отношения с любовницей были только до разговора об их совместном будущем. И пока не надо было возвращаться домой, жене и дочери. Хорошие отношения в коллективе, пока он позволял на себе ездить и быть неконфликтным, покладистым. Хорошие друзья, пока он не отрывался от коллектива. Но вот обстоятельства поменялись, и появился шанс начать все сначала, по-настоящему, про себя. Но это длилось недолго. Как только стало необходимым проявить твердость, настойчивость, сделать выбор, Бузыкин оказался не готов держать слово, принимать решение, сломать устоявшуюся матрицу. И все возвращается на круги своя, в жизнь, которая только кажется жизнью, где нет личности, есть лишь человек с маской хорошего.